Песня Счастливый корабль уже не был столь оживлен, когда плыл под ночным ветром к Блуа и Орлеану. Большинство придворных отправились спать, лишь немногие бодрствовали на палубе подле короля и герцогини де Буфор. Господин Дерони отослал свою жену вниз, непокладистая вдова только помешала бы ему в одном намерении, ради которого он удостаивал высоких особ своего общества. Кроме него, наверху остались маршал де Матиньон, любитель поэтических ночей, а затем всего лишь некий паж по имени Гийом де Сабле. Двадцатилетний Гийом ничем не был примечателен, кроме большого родимого пятна на левой щеке, которое досталось ему от его матушки и допускало различные толкования. В нем видели то розу, то крепость а то еще женская лона. Габриэль собралась уже удалить Гийома от двора, но Генрих упросил ее пока что просто не смотреть на него. «Красоты и миловидности в нем нет», — сказал ей по этому поводу Генрих. «Что в нем кроется, я и сам не знаю. Однако я уверен, что он не похож на других молодых людей». Он напоминает мне тех юношей, которым было двадцать лет в одно время со мной. У них об этом по большей части и воспоминаний не осталось, но не беда. Наше поколение дает временами такие же ростки. Оба дворянина и юноша отошли в сторону. Габриэль покоится теперь в низком точно детском кресле, Генрих полулежит у ее ног. Он то кладет голову ей на колени и смотрит вверх на звезды, то опирается подбородком на ее руку, и тогда сияющие миры показывают ему ее прекрасный рик. Она проводит кончиками пальцев по его лбу, находит, что лоб горяч, и просит его безраздельно отдаться счастью минуты. День был богат радостными событиями, и отзвук их остался в сердцах у обоих. Отзвук выливается в слова, которых оба не знают и не ищут. О, звонкий смех, венки, раздолье волн! Лишь вести радости летят на этот челн. Генрих отвечает звезде, что сверкает над ним. Вот какие слова сказал бы он, если бы хотел подбирать слова. Из трудов рождаются новые труды. И так тянется до самой смерти. За ее пределы мои надежды не идут. Долгое время, тяжкое бремя. Ничего нет лучше покоя, но длится это лучшее не дольше вздоха. Покой, блаженство светлых снов, То дерево, что осыпает нас снегом лепестков, и речная прогулка с тобой, с тобой произносит Габриэль, который мыслит и чувствует с ним заодно. «С тобой дойду я до нашей цели, мой бесценный повелитель. На это я уповаю». Она целует его, и он ее долго, крепко, на всю жизнь. Вдвоем плывут они вверх по реке Луаре, а в сердцах звучит «О, звонкий смех, венки, раздолье волн». Лишь вести радости летят на этот чел. Опершись подбородком на ее колено, он смотрит ей в лицо, а она ему. «Твое величие, повелитель, — говорит Габриэль, — стало отныне верованием мира, и конца ему быть не может». Генрих смеется тихо, смеется над ней, а она над ним. Мы оба ведь все знаем. Волны нашей реки меняются каждый миг бытия. Да и где она сама? Не влилась еще, пока мы созерцали ее в забывчивое море. Он подумал это, и сейчас же то же самое почувствовала она. В обоих прозвучало то, что можно было бы выразить словами «все приходящее, а потому прекрасное» покой, блаженство светлых снов, то дерево, что осыпает нас снегом лепестков. Ведь бренно наших жалких тел обличье, неужто вечным может быть величие. Тут они услышали, как поодаль мечтает вслух маршал де Матиньон. Он говорил вдохновенно о замках над рекой, об их безмолвных отражениях в сверкающей воде, И сами эти замки — лишь неверные видения. Никто нынче ночью не пройдет под их зачарованные своды, и никто не желает владеть ими. Собеседников не было видно, но тут раздался очень ясный трезвый голос. Как бы ни так, никто не желает владеть ими. Сейчас мы подплываем к замку Сюлли, принадлежащему господину де Спросите-ка у него... «Отдаст ли он его даром или потребует сто тысяч ливров за замок и владение Сюлли?» «Речь идет совсем не о том, — перебил настроенный на иной лад Мутиньон. «Очень даже о том, — возразил господин Дерони и снова выговорил длинную цифру, тщательно отделяя каждую ее составную часть. «Не будь сумма так велика, клянусь честью, я приобрел бы Сюлли». «Правда, я бы мог получить его дешевле и даже даром, но для этого я должен наперекор собственной чести оказать содействие герцогу Бульонскому, а значит, не быть верным слугой королю. Об этом я и помыслить не могу. Не ради самого величавого замка, не ради самого доходного поместья». Он умолк, предоставив очертаниям замка, говорить за себя. «Его башни и кровли... Выплывали одна за другой, поднимаясь над чернеющими купами деревьев, и слали сияющий привет. Маршал и министр, которых не было видно, вероятно, отвечали приветом, восторгаясь каждый по-своему. Светлые стены купались в воде, река и ее приток окружали замок, задний фасад был выше, две самые высокие башни, самая обширная из островерхих кровель, находились на островке и все было осенено отблеском ночного неба, все озарено сверкающей рекой. — Как красиво, — сказала Габриэль. — Владение достойное вас, мадам, — сказал Рони, выступая вперед. — Не меня, — сказала Габриэль, — а лучшего слуги. Таково, конечно, и мнение короля. Генрих повторил, как будто думая о другом. Таково и мое мнение. Он вернулся к действительности и заявил. «Господин Дерони, ваше счастье обеспечено, если в этом ваше счастье. О деньгах на покупку мы поговорим потом». Рони испугался от радости. Он не надеялся так просто приобрести желанное достояние. Он не из тех, кто, безусловно, верит в успех своего предприятия, хотя бы для него пожертвовал сном и остался бодрствовать подле высоких особ. От испуга он хотел поцеловать руку короля, но Генрих куда-то вдруг исчез. Роне пришлось обратить свою благодарность и свое малочувствительное сердце, которое на сей раз было тронуто к бесценной повелительнице. Генрих скрылся в тени одного из шатров, стоял у самого борта корабля и смотрел на реку. Позади него замок Сюлли постепенно скрывался за стеной деревьев, блеснул в последний раз и исчез. Генрих о нем не думал, он размышлял о другом. Власть, владение, прочно ли оно? Замок со всеми угодьями может сгореть, королевство можно утратить. Смерть всегда на стороже, и в положенный срок отнимет у нас то и другое. Это была счастливая поездка. Я подчинил своей власти последние мои провинции и вынудил врага подписать мир. И более высокой цели, стоившей больших трудов, свободы совести достиг я. А ведь к ней я превыше всего стремился с давних пор. Я владею этим королевством — Как ни один король до меня, владею его плотью и духом. Но чем я владею на самом деле? В то время как он размышлял и полагал, что своей волей направляет мысль, перед ним непрошенным явился образ молодого Генриха, восемнадцатилетнего, ничем не владевшего. С друзьями, двадцатилетними юношами, тот скакал на Париж но по прибытии застал свою возлюбленную мать Жанну убитой и сам вскоре подпал под власть старой королевы, а она в своей преступной душе уже замышляла варфоломеевскую ночь. И вот свершилось. Друзья его убиты, а сам молодой Генрих надолго стал пленником злой феи. Предвидит он это, когда, окруженный друзьями, увлекая за собой многих, Сплоченным отрядом скачет на Париж. Сплоченный отряд единомыслящих смельчаков благочестив и неустрашим. Они соблазняют девушек по деревням, но между собой часто говорят об истинной вере. Все они непокорны сильным мира, которые покинуты Богом, ибо Господь Бог с этими двадцатилетними юношами — Да, так, что в любую минуту сам Иисус может появиться из-за гряды скал и стать во главе отряда. Для них всех его раны свежи и не перестали кровоточить. Его история для них — действительность. Они живут его жизнью, как своей собственной. И Иисус восклицает один из них Филипп Морней. Восклицает с такой силой что все, встрепенувшись, оглядываются, готовые окружить Господа и возвать к Нему сир. В прошлый раз вы были побеждены врагами, и вам пришлось отдать себя на распятие. На сей раз с нами вы победите. Смерть им — смерть врагам. На сорок восьмом году жизни Генрих вновь узрел это давнее видение. Его бросило в жар». Он крепче ухватился за борт своего счастливого корабля и собрался тяжко вздохнуть. Однако вспомнил, что плывет на счастливом корабле и владеет всем, к чему стремились юные смельчаки. «Но со мной ли теперь Господь? Что я знаю?» «Уж и тогда мне не верилось, что Иисус удостоит нас своим присутствием только потому, что мы протестанты. Остальные же истово ожидали Его». И за это я любил их. Эге, да вон стоит один из них. Генрих сказал это, увидев в пажа Гийома де Сабле. Юноша тоже стоял в одиночестве у борта. Он как будто вырос. Ночи то таинственное, что происходило в нем и в ней, в этой ночи, поднимало его над самим собой. Видно было, что он близок к звездам. Их свет струился по его щеке вокруг загадочного родимого пятна. Зубы его были крепко стиснуты, от того на худощавом лице проступали желваки. Глаза отражали светящиеся миры и жар его души. — О чем ты грезишь? — спросил чей-то голос. Паша оглянулся, никого не увидел, но незримый голос продолжал. — Тебе грезится, что ты маршал Франции. — Быть может, ты и станешь им. С нами вместе едет маршал, сочиняющий стихи. Ты, должно быть, воображаешь себя поэтом. Что ж, попытайся, подбери их, сложи в строфы слова о короле, который завоевал самое драгоценное свое сокровище и владеет им. Когда бы ему ни приходилось разлучаться с ней, никакие битвы и победы не могли сравниться с муками любви. Битвами и победами мы приобретаем королевство» но только не прекрасную звезду, на которую мы не перестанем глядеть, пока не угаснем сами. Голос из темноты замолк, юноша Гийом почувствовал, что он один. Генрих уже некоторое время сидел подле Габриэля. Господа Рони и Матиньон занимали короля и его возлюбленную. Все были веселы и окрылены, против своего обыкновения смеялся и новый владелец замка Сюлли. Тут скромно и чинно к четырем важным особам подошел юный сабле, поклонился, подождал приказа от короля. Король кивнул ему и сказал «Спой свою песню», после чего нежданный гость герцогини де Буфор отвесил глубокий поклон и в самом деле запел. «Прелестный Габриэль, последнее прости». За славой к сладкой цели, за ведами пути, Жестокое прощание, безмерность мук, Умри в груди страдания, и сердце стук. Сначала потребовал король. Корабельщики тоже хотят послушать. Многие из людей, крепивших паруса на счастливом корабле, Потихоньку приблизились, услыхав, как поет свежий ласкающий голос. Благоговейное внимание, затаенное всхлипывание волн под скользящим кораблем и гием, которого никто и не помыслил бы прервать, запел песню «Прелестные Габриэли, последнее прости, за славой к сладкой цели, за бедами пути, жестокое прощание, безмерность мук, умри в груди страдания и сердца стук, и пыльные знамена». И твой печальный взгляд Под стягом Купидона, Вперед, лихой солдат, Жестокое прощание, Безмерность мук, Умри в груди страдания, И сердце стук. Надеюсь, счастлив буду, Покорствуя судьбе, Я Францию добуду, Вселенная тебе. Жестокое прощание, Безмерность мук, Умри в груди страдания, И сердце стук. Затмился день тоскою, Задую, как свечу, но всходишь ты звездою, и снова жить хочу. Жестокое прощание, безмерность мук, умри в груди страдания и сердце стук. Перевод Глобы. Прелестные Габриэли, широко известные в свое время станции, автором которых по некоторым источникам считается Генрих IV. Примечание редакции. Когда Гийом умолк, долго стояла тишина, если не считать затаенного всхлипывания, подобного всхлипыванию волн под скользящим кораблем. Наконец герцогиня Добофор поднялась. Родимое пятно пожа Гийома де Сабле побледнело при свете звезд. Оно могло быть и розой, и крепостью, и женским лоном. Габриэль поцеловала это родимое пятно. Корабельщики взобрались на мачты, и там наверху принялись повторять то, что запомнили из новой песни. «Гийом сказал королю, — Сир, это ваша песня». «Я подсказал ее, но не я ее сложил», — возразил Генрих, — «и протянул юноше руку. Бросил взгляд на нового владельца замка Сюлли, и лицо у него при этом было такое, с каким он обычно осмеивал людей». Но он не сказал, о чем думал. «Наше владение?» «Песня, которая будет на устах у всех». И тотчас же лицо короля приняло умиленно растроганное, торжественное и благочестивое выражение. Он вспомнил о старых псалмах, которые часто пел прежде, и им была подобна его песня. Он повторил ее на ухо прелестной Габриэли, когда уходил вместе с ней».